365 Июнь 8. Полнострунной может считаться такая степень общения, когда оно идет поверх личных и временных настроений, которые уж не влияют на него и не окрашивают его своим цветом. Различная степень светимости духа и его взлеты — это одно, но личное настроение, огорчение, радость или занятость не должны вторгаться в общение. Опыт показывает, насколько трудно достичь этой ступени сверхличного контакта. Успеху контакта очень способствует чувство любви к тому, кто ведет. Но если эта любовь временна и зависит от настроения, может закончиться в данном воплощении или через какой-то еще более краткий срок, то такое чувство не ценно. Только любовь, выношенная и возвращенная индивидуальностью, на протяжении многих веков, Не от случайности плотных условий и переживающие тело и время, только она приводит к высшей форме общения. Даже в обычных человеческих взаимоотношениях временная дружба, привязанность и любовь ценится мало. Даже и здесь люди хотят прочности и постоянства. Тем более нужны они в жизни духа, когда связи устанавливаются не на сегодня, не на завтра, но на все время, которое есть.